Глава пятнадцатая. Работа с агентурой. Пивнуха была еще та, из сохранившейся с советских времен разве что на московских окраинах, где она, собственно говоря, и находилась. Новые времена одарили эту полуподвальную забегаловку разве что вывеской «Пивной бар» выглядевшей для тех, кому довелось побывать внутри заведения, свидетельством того, что его хозяева не были лишены чувства юмора. Всякий раз, когда Валерию Помиранцеву доводилось посещать этот провонявший насквозь рыбой и водянистым пивом зальчик с несколькими засаленными столами, он злился на профессора, неизменно назначавшего «встречи здесь и нигде больше». Опять же, как в старые советские годы, пиво тут подавали беззастенчиво разбавленное, как подозревал Валерий прямо из-под крана. Вяленая рыба, вобла, конечно, была лежалой и твердой, словно мраморный муляж. Иными словами, брать в рот ни то, ни другое было нельзя. С точки зрения Померанцева, если уж ты твердо решил свести счеты с жизнью, избери более достойный способ. Мрачно оглядев полутемный зал, большая часть столиков в котором была свободна, он убедился, что профессор, как обычно, запаздывает. И, вздохнув, двинул к стойке, за которой о чем-то хмуро мечтала белобрысая толстуха в несвежем халате. Здешний ассортимент Валерий знал наизусть, и заказав помимо кружки пива, употреблять которое по назначению не собирался, Пакетик с сухариками направился к самому дальнему из свободных столиков и приготовился ждать. Профессор, конечно, настоящим профессором не был. Он был бывшим преподавателем военной академии, занимавшийся в свое время в числе прочего спецподготовкой офицеров для Афгана. Затем, заподозренный в том, что выболтал, будучи пьяным, какие-то секретные и даже совершенно секретные сведения об афганской войне, которая еще не успела, но должна была вот-вот начаться, едва не попал под суд. Однако не попал, а как раз и был в итоге отправлен туда, куда готовил своих слушателей. Ему повезло, ранили легко и практически сразу но выбраться из категории ненадежных и вообще бывших так и не удалось. Помиранцев успел наполовину опустошить пакетик с сухариками, когда, наконец, его агент по кличке «Профессор» объявился на пороге пивнухи и, пошарив со щуренными глазами по залу, неуверенно двинул к столику Валерия. Для своих 60 лет профессор, он же Вадим Григорьевич Павлюченко – Выглядел совсем неплохо, подтянутый, несмотря на любовь к дешевому пиву, в неброском, но не самом дешевом костюмчике, сидевшем на нем, как военный мундир, и хорошо начищенных туфлях. Всем этим Павличенко был обязан одному из своих бывших слушателей, отставному офицеру, ныне хозяину небольшой, но твердо стоявшей на ногах фирмы оказавшемуся за что-то благодарным своему бывшему преподавателю. То был редкий случай, когда доброе дело, совершенное профессором, вернулось старицей. Особенно если учесть, что к началу перестройки Вадим Григорьевич вполне мог считаться конченным, пусть и не до конца, но все же спившимся человеком. Бывший ученик, постречавший его случайно, Опять же, в какой-то дешевой забегаловке, куда того по неведомым причинам занесла судьба. Видимо, и впрямь оказался на редкость благодарным человеком. Своего учителя он, что называется, отмыл, отчистил, кажется, даже не поскупился на хорошего нарколога. После чего взял в свое успешно развивающееся дело. В настоящий момент Павлюченко работал у него начальником охраны собственноручно обучая вверенный ему молодой коллектив всем хитростям охранного дела. Разумеется, осведомителем его сделали еще в советские времена, и Валерий не раз задумывался над тем, почему Павличенко за прошедшие годы так ни разу и не послал куда подальше своих благодетелей, избавивших его от тюряги как раз на условиях дальнейшего сотрудничества. По инерции из каких-то неведомых и абсолютно непонятных помиранцев соображений или, вопреки тому, что Вадиму Григорьевичу уже давным-давно никакая статья, тем более попахивающая военным трибуналом, не грозила, сказывалось въевшееся под кожу воспитание, полученное в недрах советской системы. Все эти мысли промелькнули в голове Валерия, пока профессор, все так же щурясь, он был близорук но очков не носил. Двигался к столику и усаживался напротив Помиранцева спиной к входу. Валерий ответил на приветствие профессора и подвинул к нему успевшую почти полностью лишиться пенной шапки кружку пива. «Извините за опоздание», – привычно сказал Павлюченко, спокойно отхлевывая эту бурду, и вопросительно посмотрел на Валерия. «Что-то случилось?» Вопрос был тоже традиционным, и разговор он начинал с него всегда, словно его могли пригласить навстречу просто из желания пообщаться. Зная, что профессор не любит заездов и предпочитает сразу переходить к делу, Валерий кивнул. «Мне необходимы сведения об одном из ваших коллег. Нет-нет, я имею в виду не место работы, а профессию. Если возможно, о фирме, где он трудится, тоже». Не исключено, что вы этого человека знаете, Вадим Григорьевич, и разузнавать специально вам ничего не придется. Речь идет о начальнике охраны довольно известной продюсерской фирмы Игоре Васильеве. Слышали о таком человеке? От Помиранцева не ускользнуло, что при имени Васильева правая бровь профессора на мгновение дернулась вверх и округлилась. Но торопить на несколько мгновений примокшего собеседника он не стал. Уличенко задумчиво посмотрел свою кружку, сделал пару глотков и только после этого поднял на Валерия глаза. «Возможно», – наконец произнес он, – «возможно, если речь идет о фирме господина Мохнаткина. Васильев, как вы понимаете, фамилия распространенная, на курсе у меня их было тогда сразу трое». «Речь идет об этой фирме, вы правильно угадали», – кивнул Валерий. «И если я правильно понял, Игорь Симонович Васильев – ваш бывший ученик». «Слушатель», – автоматически поправил его Павличенко. «В Афган поехал в числе первого потока. Вернулся, как видите. Но, как и почти все они, другим человеком. Впрочем, это вы знаете и без меня, что он натворил». «Пока мне нечего вам ответить. Я вообще-то хотел бы послушать вас», – напомнил Валерий. «Да, конечно». Он отодвинул от себя недопитое пиво, очевидно собравшись, наконец, с мыслями. «Если говорить формально, Игорь всегда, с самого начала, был, как принято говорить в армии, отличник боевой и политической подготовки. Из него должен был получиться прекрасный особист. Если бы не война». «Если бы не перестройка. Если бы...» Ему светила прекрасная карьера, одним словом. «Потом...» «Ну, потом я на несколько лет потерял его из виду. И когда его имя вновь всплыло, он уже работал Махнаткина, тогда еще обычным охранником, поскольку их фирма находилась в процессе становления, и целой охранной службы в ней не имелось. Когда это было?» «По-моему...» Павлюченко ненадолго задумался. «Думаю, год девяносто третий, не позже». Валерий кивнул, ожидая продолжения. «Насколько понимаю, вас интересует Игорь сегодняшний, а не тех далеких времен. Что ж, вам о чем-нибудь говорит сочетание и мужик»?» Помиранцев едва заметно улыбнулся и кивнул. «Ну так, Васильев на сегодняшний день как раз и есть матерый». За последние годы мне доводилось лично общаться с ним не часто, не больше трех-четырех раз, и то случайно. Ничего от этого мальчика, которого я когда-то знал, в нем не осталось. Так что о его жизненных принципах ничего сказать не могу. Но слухи ходят разные. С этого места можно и поподробнее, сказал померанцев. Понятно, что можно. Профессор вздохнул и снова пододвинул к себе кружку, но пить не стал. «Нервничает», — отметил про себя Валерий. «Похоже, не хочет сдавать бывшего студента». «Но слухи, они слухи есть, хочу это подчеркнуть», — нехотя отозвался Вадим Григорьевич, подтверждая подозрение Валерия. «К тому же касаются они по преимуществу самой фирмы Мохнаткина». «А именно?» «Вы ведь в курсе, что Мохнаткин продюсирует в основном этих нынешних визгунов? Честно говоря, я не разбираюсь в нынешней музыке». Он произнес это слово иронично, с ударением на «ы». Но в голове застряло одно словечко. «Рэпер». «Вы знаете, что это такое?» Помиранцев снова кивнул. «Ну, а я понятия не имею. Просто запомнилось, поскольку этот парень, по слухам, был как раз рэпером». Поначалу его взялся раскручивать, как это у них нынче говорится, сам Мохнаткин. Потом что-то случилось, детали мне неизвестны, и они поссорились. Говорят, этот рэпер то ли подал на фирму в суд, то ли собирался это сделать. Словом, нашли нашего артиста в один печальный день за городом с простреленной башкой. Валерий округлил брови и негромко присвистнул. Вот тут-то и поползли разные слухи. Говорили, что мальчишка стащил на фирме какие-то бумаги, чтобы насолить бывшим работодателем. Что бумаги эти, попади они в соответствующие руки, могли обойтись самому Махнаткину весьма приличный срок. Лично я думаю, речь шла вовсе не о суде, а о шантаже со стороны парня. «Согласен», – произнес Померанцев. «И что было дальше?» Ну, как вы думаете, что убийцу, разумеется, не нашли, дело давно пылится где-нибудь в архиве, но если данный слух соответствует истине и несчастного дурака действительно убрали по распоряжению Махнаткина, исполнителем акции просто обязан был быть Игорь. Особенно если учесть по все тем же слухам, что эта команда давно не стесняется своего благополучия. У меня тоже есть свой слух сказал Валерий. Говорят, Махнаткин связан с криминалом. Вы разве не в курсе, что нынешняя молодежь, особенно те, что крутятся в этой сфере, почти сплошь наркоманы, усмехнулся профессор. Думаю, ножки вашего слуха растут оттуда, тем более, что и у нас никто не сомневается в этом, и поперек дороги господину Махнаткину вряд ли кто сознательно встанет. Сами знаете, какие деньги там крутятся и какие люди ходят. Но позвольте напомнить вам еще раз, все, о чем мы с вами тут говорим, всего лишь слухи. «Почему вы считаете, — поинтересовался Помиранцев, что если все это соответствует действительности, то исполнитель непременно Васильев?» «Ну что вы, ей-богу, такие вопросы задаете?» — покачал головой Павлюченко. «Я же сказал, Игорь с Махнаткиным уже много лет, «Предан ему с потрохами, поскольку наш Николай Генрихович, взяв Василия к себе с улицы, вытащил его тем самым из того же дерьма, что и мой хозяин, меня. Поверьте, такое не забывается». Ну, а всю остальную команду подбирал ему постепенно Игорь. «Конечно, она у них с тех пор время от времени меняется». «Почему?» «А кто и знает, почему?» – пожал плечами Вадим Григорьевич. Если говорить о собственной охране, то нужны молодые парни, а не сорокалетние, пусть и опытные, верно? Пожалуй. У нас, например, тоже время от времени кто-то уходит, кто-то приходит. Несмотря на хорошие оклады, люди стараются найти что-нибудь более солидное и надежное, чем работа охранника с возрастным цензом. Не скажу точно, остался ли кто-то при Васильеве из первой команды, но наверняка, если и остались, то пара человек не больше. Вадим Григорьевич, вы никогда не слышали о том, кто именно покровительствует Махнаткину? Ведь кто-то же должен? Вы не хуже меня знаете, что имена крышующих в делах, связанных с дурью, не называются вообще. Вы уж простите меня, поговаривали, что без вашего ведомства тоже не обошлось на худой конец ментовского. «Ну не смотрите на меня так. Я ж не говорю, что кто-то из высокопоставленных в отделе по борьбе с наркотиками. Возможно, какая-нибудь формально мелкая или средней руки сошки со связями». «Вообще-то я не совсем это имел в виду», – вздохнул Валерий. «Наркотики – это не вполне наша сфера. Однако все начиналось все не с них, а со сферы Минкульта, верно?» Хотите сказать, что кто-то в Минкульте с этим связан?» Профессор пожал плечами. «Очень возможно, но лично я тут вам вряд ли чем-то помогу. Хотя, если очень надо, могу попробовать проспрашивать осторожненько кое-кого». «Пока не надо», – покачал головы помиранцев, «Но вполне возможно понадобится. Я вам позвоню, если необходимость действительно возникнет». «Последнее, Вадим Григорьевич. Мне как-то с трудом верится, что по части связи Мохнаткина с травяным бизнесом никогда и нигде вообще не всплывало никаких имен или кличек». «Ну вот, а говорите не ваша сфера», – усмехнулся Павлюченко. «Что ж, кличка-то как раз всплывала. Одна, но не раз и не два. Если вы слышали некий кураж» которого никто никогда не видел и о котором многие слышали, но упоминает о нем всегда с опаской. «Ну что, братцы-кролики!» Александр Борисович Турецкий обвел глазами собравшихся у него в кабинете. Помимо Померанцева и оперативников, рядом со столом Турецкого пристроился и Вячеслав Иванович Грязнов, заскочивший, как выразился он сам, на огонек дабы лично передать в штаб оперативно-следственной группы кое-какие бумаженцы, а заодно и выяснить, насколько результативно работают его сотрудники. «Ты, Сань», – ворчливо сказал он перед началом совещания, – «вечно умудряешься лишить меня лучших оперов в тот самый момент, когда они мне самому позарез нужны. Знаешь же, что людей не хватает». «Но извини...» Развел руками Турецкий, одновременно изображая на лице крайнее недоумение. «Не думаешь ли ты, что все это, включая убийство Прима я подстроил специально, чтобы осложнить тебе жизнь?» И уже серьезно добавил. «Поверь, я и так веду следствие в наступательном режиме. Ребята не дадут соврать». А вот и они начинают подтягиваться. В дальнейшем Вячеслав Иванович никаких претензий ни к турецкому, ни к своим сотрудникам не предъявлял, выслушав их доклады с не меньшим вниманием, чем Александр Борисович. Последним, как всегда, отчитывался Яковлев. «У моего объекта, как выяснилось, твердый режим даже в том, что касается визитов к даме сердца». Едва заметно усмехнувшись, сказал он. Если с вечера остается ночевать, на следующий день, ровно с двух до трех, в свой обеденный перерыв, наносит ей часовой визит. Видать, крепко его зацепило. Не удержался и прокомментировал померанцев. Видать. Так вот, что самое интересное. Вы, Александр Борисович, просили обратить внимание на его руки. Сделать это пока что не представляется возможным. Почему? Удивился турецкий. «Боишься, что он тебя засечет?» «Нет». Но произошла странная вещь. Наш объект поменял вид транспорта, который используют для передвижения по городу. На своем джипе он приезжал к Круль один единственный раз, в тот вечер, когда я его и засек, если помните. А в данный момент и по рабочим делам, и к дамочке ездит исключительно на Ямахе. «На чем-на чем?», на чем? изумился помиранцев. «Мотоцикл такой, красненький с беленьким, «Ямаха» называется, и по цене, пожалуй, джипу не уступит», улыбнулся Яковлев. «А ездят на нем в шлеме, и что для нас немаловажно, в специальных перчатках, открывающих исключительно пальцы, и то не все, называются которые...» «Да знаю я, как они называются», сердито произнес Валерий. «Я это не к тому вовсе», А к тому, что погода на дворе не самая подходящая для мотоцикла, если, разумеется, наш объект не член клуба рокеров». «Ну, это навряд ли», – усомнился Яковлев. Помиранцев, вздохнул Александр Борисович. «Ты когда-нибудь научишься молчать в нужное время в нужном месте? Продолжай, Володя». Собственно говоря, осталось немного. Как я уже говорил, Васильев живет весьма дисциплинированно. За последние двое суток вообще за все время помимо визитов к Руль, о которых я уже докладывал, Игорь Семенович дважды побывал на улице Кунцевской в доме номер 75, второй этаж. Мне удалось выяснить, что эту квартиру снимает какой-то подозрительный с точки зрения соседей молодой человек. Как выяснилось, снимает вполне официально у некоего гражданина Краснова проживающего по другому адресу вместе с сестрой, в основном как раз на доходы от этой квартиры. Где выяснял, поинтересовался турецкий, плохо представляющий, каким образом можно сочетать слежку с остальной оперативной работой? «Мне повезло», – просто ответил Володя. Соседка, к которой обратился с вопросом, не сдает ли кто в их доме квартиру, оказалась необыкновенно говорливой бабкой. Ни одного вопроса задавать не пришлось. Парня она яростно ненавидит, поскольку тот до полуночи гремит нынешней музыкой, да еще и распевает дурным голосом, как выразилась бабка, хуже гиены. Померанцев фыркнул, а скромно слушавшая все это время галочка Романова не выдержала и поинтересовалась. «Ты сам его, Володя, видел?» «Видел» поскольку во второй раз он этого парнишку возил с собой на фирму. Пока тот не напялил шлем, я его хорошо рассмотрел. Ничего, довольно симпатичный, черненький, голубоглазый, скуластый. Глаза вот только злые, да волосы давно не мытые. А так, если б постричь еще, совсем ничего. — Это май, — уверенно сказала Романова. — Какой еще май? – удивился Яковлев. – Зовут его так. – Ну да, зовут его совсем не так, – возразил Володя. – По документам он Караваев Николай Иванович, 1985 года рождения, родом из подмосковного Дмитрова. – Май – это сценический псевдоним, – пояснила Галя. – Он действительно певец, попсовый, и даже не то чтобы начинающий, поскольку у него уже есть фанаты давай дальше володя попросил турецкий это почти все сказал яковлев кроме этих двух поездок в кунцево и к круль исключительно из дома на работу и с работы домой мой ночной напарник которого вы александр борисович взяли взаймы у дениса грязнова в его чопе, клянется божиться что по ночам васильев спит сном праведника что ж Задумчиво произнес турецкий. Сотрудникам Дениса я склонен доверять. Судя по тому, что ты рассказал, Игорь Симонович Васильев в данный момент ведет подчеркнутый невинный образ жизни. Правда, предпочитает почему-то по мокрой и ветреной погодке ездить не на удобном джипе, а на мотоцикле, пусть и Ямахи. За воротами фирмы без перчаток его вряд ли кто-то увидит. «Что скажете, господа?» «Своеобразный способ залечь на дно. Ясно, как божий день», – уверенно произнес Померанцев. «Я прав?» «А теперь…» – Александр Борисович намеренно проигнорировал вопрос Валерия. «Я вас всех здорово обрадую. Господина Васильева в качестве подозреваемого номер один в убийстве Марии Краевой мы можем брать хоть сегодня». Валерий, подготовь, кстати, постановление о снятии со подписки о невыезде и не забудь посольство сообщить. В кабинете наступила минутная тишина, и Турецкий, с некоторым торжеством оглядевший всех присутствующих, уставившихся на него с нетерпеливым ожиданием продолжения, этих ожиданий и впрямь не обманул. «Не слышу восторженных ахов!» И очень этому рад, поскольку исполнитель – это одно, а заказчик…» «Слушай, Сань», – не выдержал Вячеслав Иванович, – «не будь садистом. Экспертиза ошейника – она самая». Теперь торжество в голосе Александра Борисовича звучало уже вполне отчетливо, и восторженных ахов он все-таки дождался, по крайней мере от галочки Романовой. «Ай да пуфик!» Восторженно всплеснула она руками. «Не кот, а настоящее чудо!» «Здрасте!» – округлил глаза турецкий. «Пуфик! Можно подумать, это он догадался предложить обследовать свой ошейник». «Ой, простите, Александр Борисович, я совсем не то хотела сказать!» – смутилась Романова. А бестактный померанцев громко рассмеялся. «Хорошо вам, прокурорским!» Завистливо подвел итог Грязнов-старший. «Любые экспертизы моментально делают. Мои ребята минимум неделю клянчили бы. Да еще коньячок бутылками в качестве взятки таскали бы». «Ты не прав», – возразил своему старому другу Турецкий. «Просто случай исключительный. Гражданин США, если ты не забыл, под подпиской. Там...» Александр Борисович многозначительно ткнул пальцем куда-то в потолок. Если ситуация затянется, никто ее приветствовать не станет. Да брось ты, улыбнулся Вячеслав Иванович. Знаем мы, кто именно ее не приветствовал изначально. Твое там называется Константином Дмитриевичем Меркуловым, большим поклонником оперной музыки и вообще и данного певца, в частности. Ладно, ладно, сдаюсь. И что дальше? Дальше, господа хорошие, будем думать. У нашего начальства, а также у весьма серьезных людей, связанных с культурой России, есть давняя мечта разобраться с некоторыми не вполне светлыми явлениями данной сферы. Попытки зацепить господ, развивших в ней бурную темную деятельность, были и до убийства Краевой. Однако подойти к людям в живущим живущем сфере шоу-бизнеса достаточно близко кончались неудачами. И хотя шоу-бизнес и оперная музыка далеки друг от друга, как альфа-центавра от солнца, тем не менее именно у нас появилась возможность до них добраться. Я тут проанализировал все, что удалось нарыть в базах данных плюс вашей немалой труды. Получилась такая довольно краткая, но и достаточно увесистая картина. Самое светлое пятно на ней – тот факт, что отпечатки пальцев, к слову сказать, большого и среднего, на ошейнике кота идентичны отпечаткам Васильева Игоря Симоновича, начальника охраны продюсерской фирмы «Струна», хозяином которой является Николай Генрихович Мохнаткин, Бывший директор бывшего ЖДК, на базе которого и была создана фирма. Приватизационные документы имеются, подписаны они на первом этапе. Я имею в виду разрешение на приватизацию здания сотрудниками Минкульта, в том числе и теми, кто имел право решать подобные вещи. Но есть еще одно любопытное заявление которого, судя по всему, все и началось. В той базе данных, из которой мы это извлекли, хранится один из двух экземпляров документов. Это заявление о ветхом, требующем срочного ремонта зданий ДК, скорее докладная, подписанная Ираклием Васильевичем Шатуновым, мелким чиновником, занимающим сегодня в Минкульте куда более приличную, хотя и не самую крупную должность. Далее. Имеется акт о том, что здание действительно якобы находится в аварийном состоянии. Помиранцев сразу чтоб не забыть, рой землю носом, но добудь мне пару тогдашних сотрудников Махнаткина из тех, кто в результате приватизации оказался на улице. Выяснишь, правда ли, что здание нуждалось в срочном ремонте? все делать сразу под протокол. Это одна сторона. Теперь вернемся к убийству. И здесь есть возможность познакомиться с уже упомянутым господином Шатуновым поближе. В соответствии с показаниями свидетельницы, ближайшей подруги жертвы, Ираклий Васильевич Шатунов в течение примерно двух лет являлся любовником Краевой. Ровно до того момента, как в ее жизнь во второй раз вошел Юрий Строганов. Вы все знаете, что роман возобновился, а Шатунов певицей был элементарно брошен. Как сказала свидетельница Гудкова, Краева стремилась выйти на мировой уровень. Этим во многом и объяснялась ее связь с Шатуновым. Но он по каким-то, скорее всего, личным причинам Надежд певицы не оправдал. В отличие от Строганова, я выяснил уже по своим каналам, что организовав свой театр, Юрий Валерьевич на самом деле пел в нем не так уж часто. Например, что касается основной постановки оперы «Мария Стюарт», он участвовал в десятке или дюжине премьерных спектаклей, после чего отправился за рубеж месяца на два по зарубежному контракту, если память мне не изменяет, в Париж. С одной стороны, нельзя было допустить, чтобы его имя на мировой сцене подзабылось. С другой, Строганов зарабатывал деньги, в том числе на свой дом оперы. В дальнейшем такие наезды его на Европу и Штаты периодически повторялись. И хотя контракты не были сезонными, если давали оперу, Чаще пели в ней молодые артисты. Вместо него, некий Сергей Лиственница, говорят, очень талантливый парень. Ну а в антрепризных концертах, которыми театр зарабатывал, помимо всего прочего, он участвовал в Москве. Трижды за два года. В гастрольных поездках их было две, оба раза, и всего один раз пел в Питере. Я к чему веду? К тому, что не говоря о зарубежных гастролях коллектива, незадолго до того, как на театр наехали, он брал свою личную контрактную поездку в Италию Марию Краеву в частном порядке, но в одном из концертов ей второй раз в жизни удалось там спеть с ним. Если не ошибаюсь по его наитию, прихоти звезды за рубежом – закон. Теперь главное с огромным трудом, но Гудкова все-таки признала, что Ираклий Васильевич Шатунов в периоды отсутствия Строганова появлялся в доме Краевой по меньшей мере дважды. На этом месте Галочка Романова посмотрела на Турецкого с невольным восхищением. Галя представляла, каких трудов должно было стоить Александру Борисовичу выпытать у Гудковой столь порочащие ее подругу сведения а он ухитрился это сделать, да еще в день поимки Пуфа, что само по себе должно было занять все его усилия как автор идеи. «Значит», – робко пискнула Романова, – «Краева держала этого Шатунова про запас?» Мужчины невольно усмехнулись, а помиранцев, конечно, не вытерпел. «Вот такие вот вы и есть, так называемый слабый пол». «Теперь тебе ясно, почему умные мужики женятся лишь изредка?» Возмутиться Галя не успела. Александр Борисович сердито постучал по столу ручкой, призывая всех к тишине. «Распустились!» С нарочитой суровостью произнес он. «Забыли, кто здесь начальник. напомнить кто «То-то!» Помиранцев, еще слово, и отправишься к себе со всей этой пачкой!» Турецкий ткнул пальцем в бумаги. «Анализировать базовые и экспертные данные самостоятельно». Так, продолжим. Что мы имеем в итоге? С одной стороны, брошенный певицей, как утверждает свидетельница Гудкова, все еще влюбленный в нее Шатунов. Судя по его внешности, мужчина достаточно темпераментный для того, чтобы возжелать отомстить и неверной любовнице, и ее новому, да еще более молодому, красивому и знаменитому сопернику. Мотив, так сказать. С другой стороны, давняя мне связь с Мохнаткиным, который, если исходить из уже известных нам фактов, дам знакомый. Предположительно, партнер и с очень высокой долей вероятности вообще обязанный Шатунову как минимум стартовым моментом своего бизнеса. Я имею в виду культурную часть, а не ту, что проходит уже не по нашему отделу. Кстати, ребята там здорово оживились, особенно когда услышали кликуху «Кураж». Так что, Валерий, с завтрашнего дня у тебя, вероятно, будет помощник от них. Ладно, это потом. Наста с вами интересует убийство. Иными словами, Шатунов, если ему понадобилось наказать своих врагов, благодаря Махнаткину располагал для этого и средствами. Надо полагать теперь всем ясно, в каком направлении будем работать. Спустя два часа Галя Романова и мрачный померанцев, которого перспектива обрести помощника из чужого подразделения вовсе не обрадовала, вышли из здания своего управления, дабы заняться каждый своим делом. Все это, конечно, и красиво, и логично, Мура сообщил в пространство Валерии. Но лично я бы этого отморозка брал прямо сейчас, не задумываясь пока царапины на лапах не зажили. Еще одна улика, как-никак. А там дожали бы, как нечего делать. Слушай, а ты сама-то в эту версию с ревнивым мачо из Минкульта веришь? — Послушай, помиранцев, Романова сердито посмотрела на Валерия. — Все дело в словах, понимаешь? — Конечно, нет. — Причем тут слова? — при том, что подобрать их можно, говоря об одном и том же, по-разному. Ты сейчас можешь любую идею спокойно дискредитировать. Александр Борисович совсем не о том говорил, что ты имеешь в виду. Да, я верю в эту версию, потому что психология тоже наука. А она говорит нам, что? Не нам, а тебе, огрызнулся Валерий. Лично мне она ничего не говорит. Остроумец ты наш! Может попробуешь на минуточку представить мужика, обладающего богатством по обычным меркам почти немыслимым, властью, связями, а главное в возрасте, когда на горизонте маячат уже явно последние в жизни женщины. Даже его представлю наверняка. Не сомневайся. И вот этот мужик, причем так и не женившийся, сибарит и циник. «Неожиданно уже на закате жизни встречают свою роковую женщину». «Красиво излагаешь», – фыркнул Валерий. «Тебе бы романы с таким стилем писать». «Романы, между прочим, тоже из жизни берутся и пишутся. Твоему сведению кто-то из великих сказал, причем по поводу научной фантастики, что нельзя придумать ничего такого, чего не было, нет или не будет когда-нибудь в жизни». «Как это нельзя?» «Очень просто. Потому что жизненный опыт любого человека, хоть тупицы, хоть гения, потому и называется жизненный, что берется из жизни, а за ее рамки пока еще никому, кто не умер, прыгнуть не удавалось». «Ну и ну!» Померанцев немного повеселел и посмотрел на галочку с уважением. «Слушай, Романова, знаешь, что меня больше всего убеждает в правоте твоих слов?» «Что?» «Ты сама», – и, улыбнувшись ее просительному взгляду, пояснил. «До этого момента я был уверен, что красота и ум женщины – понятия несовместимые. Думал, это сочетание выдумали романисты. «Галочка, я ошибался!»